Глава 55. Яхта принимает на себя атаку шторма, и я не слышу ничего, кроме усталых воплей якорной цепи. Я уверена, что на борту есть еще один мужчина, однако он, вероятно, пока не понял, что я сбежала из каюты. Снова щелкаю зажигалкой и вижу на письменном столе коробку. В ней пачка сигарет и металлический контейнер размером с ладонь. В нем что-то гремит. В контейнере с десяток патронов и моя тревога усиливается. Я дрожащей рукой кладу патроны в карман. Если люди, которые привезли меня сюда, вооружены, шансы мои невысоки, и тот, которого я заперла, уже пришел в себя. Я слышу, как он колотит кулаками в дверь, его голос поднимается до рева. Паника вынуждает меня снова обыскать ящик, но ничего полезного там нет. Дверь неожиданно распахивается, и я прячу пресс-папье под порванным платьем. Я не могу разглядеть лицо мужчины, так как свет падает из коридора, зато меня оглушает его хохот. Он включает настольную лампу и плюхается в кресло, чувствуя себя как дома. Заговаривает хриплым, откурево голосом, и я слышу грубый лондонский выговор. «А вы крепче, чем я думал. Не ожидал, что такая благородная дама, как вы, будет драться не на жизнь, а на смерть. Кто вы?» «Дэниэл Келлерман, если хотите, зовите меня Дэн. Мы с вами раньше встречались?» «Совсем недавно». Его хохот напоминает бульканье канализации. «Мы с вами вращаемся в разных кругах, но оказались вместе на одной вечеринке». «Немедленно переправьте меня на берег». «Боюсь, это невозможно». На его лице появляется притворное сочувствие. Босс просто хотел вас встряхнуть, заставить прекратить поиски убийцы. Вы должны были оставаться под замком, и завтра мы вернули бы вас на берег целой и невредимой. Но теперь все зашло слишком далеко. Меня ищет полиция. Уже не ищет. Он закуривает сигарету и глубоко затягивается. Его вытянутое лицо, обрамленное длинными до ворота волосами, кажется мне знакомым, но я не могу вспомнить. «Хотите знать, что случилось с вашим другом-детективом?» «С Соломоном Найлом?» «Человек оказался за бортом. Он выбрал плохую ночь для заплыва, не так ли?» «Я бросаюсь к иллюминатору. Волны огромные, как американские горки, и яхта опасно приблизилась к камням, однако вид мюстика прибавляет мне сил. Надо выиграть время, пока я не найду путь на берег».